Глава 14 Заведение это было мне знакомо. Случалось посещать пару раз. Мимоходом, от нечего делать. Был период, когда я чувствовал себя одиноко. Даже не так. Ощущал собственную никчемность, тоску, бессмысленность жизни. В тот момент я часто вечерами садился в машину и ехал, куда глаза глядят. Как правило, это были клубы. Приезжал, заходил, садился, брал коктейли и все. Смотрел на окружающих меня людей, а в голове была единственная мысль. «Что я здесь делаю? Зачем?» «Самое интересное, клеились стелочки достаточно активно. а Мне это казалось ненужным и неинтересным». Смешно сказать, почти каждый день заезжал в стриптиз не ради того, что привлекает мужчин в подобных заведениях, а чисто потому, что с танцовщицами можно потрендеть. Серьезно? Однажды девочка из работниц стрипа спросила, зачем я прихожу, если мне, очевидно, неинтересно. Не мог ответить. Точнее, смог бы, но не стал. Она точно подумала бы, будто я... псих. «Домино, где теоретически сейчас находилась пьяная, даже представить это не могу, Евангелина, входила в список мест той прошлой жизни, когда Антоша был не в себе. Я припарковался, вышел на улицу, осмотрелся. Пусто. Значит, моя стажорка все еще внутри. Ну ок. Направился в бар и, оказавшись в зале, где находились гости, остановился, изучая представшую моему взору картину. Гелик. Реально гелик». Это чудесное создание висело на охраннике, тряся его за грудки. Причем она использовала его и как предмет агрессии, и что уж греха таить, как возможность удержаться на ногах. Бедолага пытался пьяную девчонку отцепить, но Евангелина, с этой чертой ее характера я уже столкнулся, была очень настойчива. — Ну, давай, скажи, если бы я выглядела по-другому, что бы было, а? Крем бы ты меня выпроваживал, да? Евангелина выкрикивала слова охраннику прямо в лицо, и, по-моему, пару раз даже плюнула от избытка эмоций. «Девушка, милая, какая разница, как вы выглядите?» Мужчина завидным спокойствием втолковывал стажорки очевидные со всех точек зрения вещи. «Не смей!» Гелик резко помахала указательным пальцем перед его лицом, при этом одной рукой продолжая держаться за мужскую одежду. «Подозреваю, если отпустит, просто рухнет на пол». Судя по всему, она реально в стельку. «Не смей мне врать! Я все знаю, вижу! А ты вообще в курсе, кто я, а?» Что она хотела поведать охраннику, осталось тайной, потому как девчонка тряхнула головой, повела взглядом и заметила меня. о, -о, -о, -о, -о. Она попыталась сфокусироваться, однако выходило это у нее с трудом. «Глюки, черт, скажи, ты его тоже видишь?» Вопрос был адресован охраннику. Учитывая, что в зале народу находилось не так уж много, музыка звучала негромко, а Евангелина чего то кричала, видимо, сомневаясь, понятны ли ее слова, слышал я все более чем хорошо. Мужик посмотрел в мою сторону, и в какой-то момент мне показалось, он сейчас заплачет. От счастья! Похоже, выкинуть пьяную гостью он и правда не мог, но быть объектом ее совсем неоправданного гнева ему тоже не улыбалось. «Антон Львович!» Он выкрикнул мое имя с такой радостью, что не возникало сомнений. «Сейчас, в данную минуту, я для несчастного охранника самый долгожданный человек». «Да?» — согласилась Евангелина, покачивая головой, как китайский болванчик. «Это Антон Львович. Но быть чего здесь не может». «О, да ты пьян! Подлец! Лакаешь на работе!» Последние слова, опять же, предназначались многострадальному охраннику. Я понял, что нужно пожалеть уже мужика и направился к их колоритной парочке, которая, кстати, привлекала внимание немногочисленных гостей. Подозреваю, Евангелина успела стать гвоздем программы. Вы, Антон Львович, правда? Это я вам звонил. Ваша! Охранник кивнул на стажерку, которая упорно не выпускала его форменную рубашку из крепко сжатых пальцев. А я... Тяжело вздохнув, посмотрел на девчонку. «Гелик, что за номера? Ты должна быть дома и благополучно готовиться к завтрашнему рабочему дню». «Уйди! Кыш!» Евангелина отцепилась от своей точки опоры, благодаря которой стояла вертикально, а потом замахала руками, будто отгоняя комаров. Естественно, ее тут же качнуло сначала вперед, затем назад, а потом я все же успел подхватить эту ненормальную, не позволяя ей распластаться на полу бара. «Антон Иванович. Евангелина пьяно улыбнулась. «Вы белочка!» «Гелик, я зайчик, который сейчас превратится в злого серого волка! Это что за цирк? Какого черта ты в хламину?» «Я трезвая!» Девчонка силой толкнула меня, выкручиваясь из моих непроизвольных объятий. «Попрошу!» Что конкретно попрошу, осталось неизвестно, потому что в этом месте Евангелину снова качнуло. В охранник, уже собирающийся втихаря смыться, оказался той самой стеночкой, о которую гелик оперлась спиной. «Слушайте, забирайте вы ее уже. счет только оплатите? От вашей подруги куча проблем». «Нет от меня проблем. Я вообще совершенно без беспро... Вы беспро... Выговорить простое, в общем-то, слово стажерка не смогла. Помолчала минуту, потом решила, видимо, да и черт с ним. «Просто надоела. Достала». «Почему всем так важна внешность, а? Я спрашиваю, почему?» «Гелик, угомонись. Душевный внутренний мир тоже важен, ок? Если уж именно эта тема стала отправной точкой твоего внезапного пьянства». Я собрался было снова перехватить Евангелину у охранника, но в ее планы это явно не входило. «Не врите мне, что вы все время врете. Я вам сейчас докажу». «С красивыми женщинами мужчины ведут себя по-другому!» Девчонка сделала сосредоточенное лицо, по крайней мере, настолько, насколько ей позволяло состояние. По факту, если честно, перекосила ее при этом основательно, а потом, собрав всю волю в кулак, оторвалась от охранника, подпиравшего бедовую гостью, и решительно направилась к одному из столиков, за которым сидела компания из двух парней и двух же дамочек. «Никто из них не ожидал подвоха!» а потому на приближающуюся Евангелину особого внимания не обратили. А зря. стажорка вихляясь из стороны в сторону, чудо как вообще дошла. Похоже, упрямство и желание доказать свою какую-то правду оказалось сильнее законов физики, по которым это тело должно было упасть еще на втором шаге, достигло намеченной цели, а потом, сходу, плюхнувшись на колени одному из парней, впилась... Именно впилась. Подходит только это слово. В его губы основательным поцелуем. Немая сцена продлилась буквально пару минут. Потом все пришло в движение. Девица, сидевшая рядом с обалдевшим от неожиданности происходящего предметом эксперимента Евангелины, скачала на ноги с криком. «Дима, что за фигня?» Дима, наверное, с удовольствием бы объяснил, что понятия не имеет, с какого такого перепугу левая девица лезет к нему целоваться но Гелик присосалась намертво. Мне кажется, она просто заснула в процессе, окончательно потеряв связь с реальностью. Охранник, стоявший рядом со мной, издал то ли стон, то ли плач, понимая, конца этой истории не видать. Более того, она обрела новых участников и весьма остросюжетную направленность. Второй парень из компании, так неудачно попавший в поле зрения девчонки, хохотнул, ударил друга по плечу со словами «Ну, Деман, капец тебе!» Дальше, естественно, началось неизбежное. Оскорбленная в лучших чувствах спутница Дмитрия вцепилась в Евангелину, имея однозначное желание оторвать ее от любимого. Подружка пострадавшей дамочки кинулась на помощь и принялась тянуть обеих на себя, чем изрядно напомнила мне сказку «Репка», где мышка за кошку, кошка за жучку... Ну, вы поняли аллегорию. Евангелина, прекратив свой внезапный поцелуй, обернулась ко мне и громко, на весь зал, заявила. «Вот видите!» Что я там должен был увидеть, непонятно. Причем на двух особ, изо всех сил дергающих ее тело, Гелик внимания не обращала и периодически даже ухитрялась легнуть то одну, то вторую, намекая, чтобы оставили в покое. В общем-то, в этот момент стало понятно. Нужно брать ситуацию в свои руки. Я быстрым шагом направился к смещавшейся в кучу малу компании, осторожно, но настойчиво отодвинул девиц, а потом, взяв гелика за шиворот, выдернул ее с колен несчастного Дмитрия. Почему несчастного? Потому что, судя по злому красному лицу его спутницы, парню предстоит серьезное выяснение отношений. Евангелина пыталась брыкаться и что-то мычала, но мне этот концерт немного надоел. Хотелось домой и лечь спать. Серьезно! Весело, конечно, все, однако имелось огромное желание свалить из заведения как можно быстрее. Охранник, бестолково отирающийся рядом, смотрел на меня с восторгом и восхищением. Наверное, еще пять минут, и он провозгласил бы меня лучшим человеком на земле. Учитывая, что стажерка активно сопротивлялась, продолжая рваться в сторону Дмитрия, который, избавившись от ненормальной особы, тут же вскочил на ноги и принялся успокаивать свою девушку, я понял — действовать нужно радикально. Поэтому, не сомневаясь, взвалил Евангелину на плечо, перекинув ее так, что голова девчонки оказалась за моей спиной, а рукой я мог держать ее задницу и двинулся к выходу. Естественно, это недоразумение возмущенно бубнило. Кричать она уже не могла, так как, по сути, уткнулась лицом между моих лопаток. Охранник практически бегом рванул к выходу, открывая дверь, чтобы ускорить процесс выноса тела, которое за последние несколько часов вытрепало ему все нервы. В этот момент я вспомнил о неоплаченном счете, вытащил из кармана одной рукой бумажник, вторая крепко прижимала задницу Евангелиной, которая продолжала тщетные попытки вырваться на свободу и, совершив чудеса ловкости, сунул мужику пятитысячную. Расценки этого заведения мне знакомы. Вряд ли стажерка успела нагулять большую сумму. Оказавшись на улице, прямиком двинулся к тачке. Гелик, к счастью, трепыхалась значительно меньше, а потом вообще затихло. Может, устала сопротивляться, а может, тупо отключилась. Я открыл заднюю дверь, сгрузил тело на сиденье и заблокировал замок. Ну и к черту. В таком состоянии хватит ума попытаться выйти на ходу. Сам сел за руль и... А все. Что и? Я понятия не имею, где эта особа живет. Не у памятника же ее высаживать. Я-то, наверное, не против в качестве урока посидит среди голубей, придет в себя, проветрится, но завтра Евангелина нужна мне на работе. Попытался добиться от девчонки адреса, для чего пришлось перегнуться назад и теребить ее изо всех сил. Хрен там! Она выматерилась весьма отчетливо, кстати, ухитрилась повернуться на другой бок, а потом вообще захрапела. <vib thou> чудно! И как нибудь быть, размышлял, если честно, недолго». Ждать, пока стажерка придет в себя, не было ни малейшего желания. Поэтому завел машину и поехал к своему дому. Благо, времени было достаточно много, ближе к полуночи. Соответственно, соседи, как добропорядочные граждане, в большинстве своем отошли ко сну. Не хотелось бы объяснять случайным свидетелям, почему я тащу бессознательное женское тело. Но для себя точно решил. Завтра отыграюсь на гелике за столь увлекательный вечер.